муняя особо сопротивлялся. Снова смех. Трое членов совета девяти сидели с мрачными лицами, но только один из них, патриарх Гелоныш, обладал достаточной силой и характером, чтобы ответить на вызов. Он сжал подлокотники трона так, что побелели костяшки, и приподнялся. В отличие от двух своих коллег, Гелонейш дрожал не от страха, а от ярости. "Это незаконно!" заявил он. Толпа расхохоталась, но старого лорда это не смутило. Он медленно, очень медленно, будто злоба давила ему на плечи, встал и посмотрел прямо в глаза Скрэйвику. "Безумие!" воскликнул Гелонейш, перекрывая свист и смех. Ты хочешь уничтожить всё, чего добился примарах? Так мы отвернёмся от Империума. Да, в этом и состоит идея, подтвердил Скрайвок под одобрительный гул толпы. Он позволил собранию погудеть ещё несколько секунд, после чего пристёк шум четырьмя ударами губернаторского молотка. Сферы из чёрного базальта, добытого в тёмнейшем ущелье планеты. Тихо, велел он. Вы неправильно меня поняли, советник. Мы не собираемся отделяться от Империума. Зачем? Восстания приводят к разрушениям. И зачем нам подвергать себя опасности и оставаться одним в тьме жестокй галактики? Империум может нас защитить. Главарь одной из банд, судя по всему, нечастый гость в высшем обществе, гагтнул, вызвав хмурые взгляды окружающих. Руки некоторых из телохранителей опустились на рукояти пистолетов. Гелонейш сокрушённо покачал головой. Это приведёт к катастрофе. Нет, я правда так считаю. Согласие дало нам множество возможностей, включая возможность хорошенько заработать. Скрэйвы кулыбнулся. Я не хочу, чтобы на планету напали ксеносы или флот икарателей из Терры. Мы собрались не ради этого. "Твой строй восстания не унимался, Геланыш. И снова вы ошибаетесь, лорд. Это не восстание." Скрайвок покачал пальцем из стороны в сторону и спустился с подиума, прихватив с собой каменный молоток. "Условия согласия позволяют нам использовать любую систему правления, удобную для нашего общества." Гражданские войны вспыхивали и угасали по всему Империуму с самого начала Крестового похода, и императору на них абсолютно наплевать до тех пор, пока он получает свою дань кровью и адамантием. И я гарантирую, что он её получит. Власть перейдёт в новые руки тихо и незаметно. А как же Примарх? Он узнает. Будет слишком поздно, и ему всё равно. Скраивок принялся подбрасывать и ловить базальтовую сферу. Храм Острапатов заблокирован временно. Мы уже начали переговоры со всеми имперскими организациями Адептус. Это исключительно внутренний вопрос. Вся дань будет выплачена полностью. Разница лишь в том, кто извлечёт из этого выгоду. Вы все выскочки с жидкой кровью. Среди нынешних правителей нет никого из старых семей, одни новички. Он помахал рукой перед лицом Гелоныша. И от вас, даже спустя четыре поколения, пахнет слабостью. Наших предков выбрали по их способностям, заявил Гелоныш, поворачиваясь так, чтобы не выпускать из поля зрения прошагавшего мимо скорейвка. Их выбрали потому, что ими было легко манипулировать. Отмахнулся тот. Истинные правители планеты сегодня здесь, в этом зале. Он указал чёрной сферой на людей, молча наблюдавших за беседой. Ночной призрак потратил столько сил, чтобы нас извести, но так и не справился. Мы всегда были рядом, скрываясь в тенях, выжидая и готовясь, и наконец дождались. Геланейш смотрел на оппонента глазами, отливающими желтоватым блеском. Его убеждения, помимо прочего, не позволяли прибегать к омолаживающим процедурам, и потому, хотя они со Скраеваком были почти ровесниками, на вид Геланейш казался на пару поколений старше. «Ты не понимаешь, что делаешь! Люди!» «Люди?» – Скраевак устало потер переносицу. Конрад Георс не помнит о людях и ни о ком из здесь присутствующих. Мы просто сбрасываем бремя бюрократии. Мы будем подчиняться законам Империума, но жить станем по-своему. Пришло время благородным семьям подняться и взять то, что принадлежит нам по праву. Ночной призрак этого не допустит, воскликнул Геланейш. Когда он узнает, что ты наделал, он покарает всех. Ночной призрак всё видит. Ночной призрак придёт за каждым. Ты ошибаешься, старик. Он проиграл. Как только примарх ушёл, страх ушёл вместе с ним, и больше ничто не могло удержать анархию в узде. Ты правда думаешь, что сидя здесь в башне, ты делал жизнь людей лучше? Нет. Все вы пытались управлять разрушающимся порядком, прячась от реальности за толстыми стенами. Тем временем банды вернулись. Ты видел, что сейчас творится на улицах? Примарха никто и ничто не волнует, иначе он бы оставил часть своих воинов для поддержания порядка. Всё хорошее, что он сделал для этого мира, давно исчезло. Он забрал с собой всё лучшее, что было у планеты, и оставил нам лишь отбросы. Разве так нужно строить рай, который нам обещал император? Великий крестовый поход требует жертв, сказал Гелоныш. Толпа насмешливо засвистела. Великий крестовый поход, да? оскалился Скрейвик. Он высасывает из нас все силы. А что мы получили взамен? медленную деградацию и анархию. Мы делали всё как положено, больше тюрем, больше. Нет, не делали, перебил его Скройвык. Такие как вы не понимаете эту планету. Думаете, эти перемены спонтанны, внезапны? Нет, всё уже давно шло именно к этому. Он ухмыльнулся. Мышцы шеи напряглись так сильно, что ворот рубашки натянулся. Из-под белой ткани виднелись татуировки, означавшие принадлежность к банде. Скарайвак шагнул вперёд, вплотную к гилонышу. Их лица почти соприкоснулись. Нам нужно забрать власть, обрести силу. Я не стану смотреть, как моя семья нищет, а война между картелями уничтожает планету. Анархия это нормальное состояние для Нострама, но ей не обязательно превращаться в разрушительную стихию. Ночной призрак лишь на время нарушил естественный порядок вещей. Но где он сейчас? Где? Взгляд Гилонейша был полон ненависти. Не надо на меня так смотреть. Лучше оглянитесь вокруг, лорд Гилонейш. Ночной призрак убил предков каждого из присутствующих в этом зале. И я уверен, никто не станет отрицать, что был напуган. Понимаете? Да и мне не стыдно признаться, что я боялся этого чудовища, хотя родился через много лет после того, как оно ушло. Вот его главное оружие. Каким-то планетам достались просвещение и утонченные лидеры, но не нам. И знаете почему? Скраевок с силой ткнул Геланейша пальцем в грудь. потому что мы этого не заслуживаем. Мы создали это место, а оно создало нас. Но кем же был ночной призрак? Помехой извне, чьей-то грёзой превратившейся в кошмар. Хватит! Мы останемся частью Империума, но со страхом покончено. Страх это власть слабых, а мы, все, кто присутствует здесь, сильны. Он отступил на шаг и воздел руки, вызвав волну радостных криков. «Анархии придет конец. Вам, бестолковым политиканам, дали шанс. Без керза вы никто. Мы сами все сделаем. Мы – истинные правители этого бессолнечного мира. Мы восстановим его таким, каким он и должен быть. Главным законом станет не страх, а сила». Да, это не идеально и даже не хорошо, но нас не изменить. Мы не можем больше игнорировать природу Настрама. Нельзя править планетой с помощью страха, когда тебе нечем напугать её жителей. Он махнул рукой, и Вэй Шантул шагнул вперёд, держа в руках внушительной толщины документ. Скрайвок забрал бумаги у помощника и сунул их под низ гилонышей. Это наша новая конституция, пояснил он. И вы, лорды совета, её подпишете. Губернатора больше не будет. С сегодняшнего дня Нострама подчиняется семьям, создавшим планету такой, какая она есть. И править они, конечно, будут от имени императора. Совет из девяти глав семей заменит девятерых бездельников, посаженных Кёрзом. Также будет учреждён парламент Кортелей. Ничего не получится. Вы же понимаете только язык насилия. Насилия? Скрейвок поднял бровь. Вы правда считаете, что оно нам нужно, что мы хотим устроить войну между семьями? Нет, это пустая трата ресурсов. Мы хотим делать деньги. Подписывайте. Гелоныш быстро пробежался взглядом по тексту. Новая конституция была написана от руки каллиграфическим почерком на мягкой как вода бумаге кремового цвета. Жестокий истинный лик Настрамо скрывался за прекрасной маской. Это был мир поэтов и убийц, причём граница между первыми и вторыми казалась весьма размытой. "Нет!" отрезал Гиланейш. "Ответ неверный", покачал головой Скрайв. Я прошу указать в протоколе, что лорд Гилонейш отказался подписывать документ и был призван к порядку. Он ещё раз подбросил каменную сферу и тут же с внезапной жестокостью нанёс ей сокрушительный удар в висок Гилонейша. Старик рухнул на колени, глаза закатились, и он начал бессильно хватать ртом воздух. В черепе несчастного появилась круглая вмятина, которая манила с размаху приложить к ней каменный шар. Скройвок так и поступил. После второго удара лопнула кожа и брызнула кровь. После третьего череп раскололся, и гилоней шасел на пол. А ведь всё могло обойтись куда проще, произнёс убийца, обращаясь к мертвицу. Он смахнул капли крови с бумаги. Небольшие пятнушки превратились в полосы и капнули на пол, из-за чего на лице настрамского аристократа появилась раздражённая гримаса. Скрайвак развернулся к двум оставшимся лордам и протянул им конституцию с таким лицом, будто именно их несговорчивость стала причиной смерти гилонейше. Вы двое, подписывайте. Ну, ну, у нас же нет кворума. overline металл один из членов совета. Подписывайте проклятые бумаги, сказал Скрейвик. Или я вас тоже призову к порядку. Он демонстративно взвесил в руке каменный шар. Сфера, покрытая липкой кровью, грозила в любой момент вырваться из пальцев и начать убивать. Два лорда из совета 9, дрожащими руками подписали документ. Пассажицовая палуба Умбрового принца кипела жизнью. В главном ангаре крейсера разместились десятки челноков. В отсеках царила любимая повелителями ночи темнота. Люменполосы светили так тускло, что многочисленным слугам, работавшим с системами корабля, приходилось пользоваться фонарями. Глаза надзирателей и полуобных офицеров скрывались за светящимися зелёными линзами приборов ночного видения. Но там, где глазам не хватало работы, в дело вступал слух. Всё вокруг грохотало и лязгало. Процесс переоснащения шёл полным ходом. Флот с безумной скоростью ремонтировали, оборудование восстанавливали, а склады боеприпасов наполняли. Повелители ночи готовились к плановой передислокации 100Z4 на внешние рубежи. Челноки с ревом опускались на палубу. Гравитонные подушки давили на графность Илангара, и два источника искусственной силы тяжести с противоположными векторами создавали сложные волны притяжения, под действием которых все жидкости в человеческих организмах приливали то в одну, то в другую сторону. Недавно на ните рабочие, непривычные к таким условиям, теряли равновесие и бродили, шатаясь из стороны в сторону. Краны с лязгом и скрежетом скользили по рельсам, забирая контейнеры с грузом в трюмы корабля и возвращая пустую тару обратно в Авангард. Палубные погрузчики гудели, оповещая всех о своём присутствии. Их тусклые вращающиеся маячки освещали всё вокруг холодным бледно-голубым светом. Рабочие